Глава 18. Обожатель крошки Дорит. Дожив до 22 дня рождения, крошка Дорит не осталась без обожателей. Даже в унылый маршалсе вечно юный стрелок спускает иногда неоперенные стрелы со своего покрытого плесенью лука, поражая того или другого члена общежития. Впрочем, обожатель крошки Дорит не принадлежал к числу членов общежития. Это был чувствительный сын тюремщика. Его отец надеялся со временем оставить ему в наследство незапятнанный ключ и с детства знакомил его с обязанностями тюремщика, внушая честолюбивую мечту сохранить в их семье заведование тюремными дверями. В ожидании наследства он помогал матери, державшей табачную лавочку на Конной улице. Его отец не жил в тюрьме. В былые годы, когда предмет его страсти сиживал на кресле перед камином привратницкой, юный Джон, фамилия его была Чивери, бывший годом старше ее, смотрел на нее восхищенными глазами. Когда они играли на дворе, его любимой игрой было запирать ее в ненастоящую тюрьму где-нибудь в уголку и выпускать из ненастоящего заключения за настоящий поцелуй. Когда он подрос настолько, что мог заглядывать в скважину большого замка входной двери, то не раз опрокидывал на пол обед или ужин отца, останавливаясь с наружной стороны, чтобы посмотреть на нее в это отверстие. Если во времена легкомысленного детства юный Джон забывал иногда о своей любви, то, возмужав, он был верен ей неизменно. девятнадцати лет он написал мелом на стене против комнаты крошки Дорит в день рождения последней «Привет тебе, нежная любимица-фей!» Двадцати трех лет он трепетной рукой преподносил по воскресеньям сигары отцу маршальси, отцу владычицы его сердца. Юный Джон был маленького роста, с довольно тощими ногами и с довольно жидкими светлыми волосами. Один глаз у него, быть может, именно тот, что заглядывал в замочную скважину, был слабее другого и, казался больше точно не мог сосредоточиться. Юный Джон был смирный малый, но у него была великая душа, поэтическая, откровенная, верная. Смиряясь перед владычицей своего сердца, юный Джон не мог, конечно, предаваться излишнему оптимизму, но все-таки ясно видел ее достоинства и недостатки. Без излишнего самообольщения он усматривал известное соответствие в их взаимном положении. Допустим, что дело пойдет на лад, и они обвенчаются. Она — дитя маршалси, он — тюремщик. В этом есть соответствие. Допустим, что он будет жить в тюрьме. Ей достанется комната, за которую она должна теперь платить. А комната была хоть куда. Став на цыпочки, из нее можно было заглянуть через ограду. Если завести в ней канарейку или две и увидеть окно пунцовым горошком, это будет настоящий рай. Обольстительная мечта. Замкнутая жизнь за тюремным замком тоже имела свою прелесть, удаленная от мира, исключая той части его, которая попадала под замок, не участвуя в его совете и тревогах, о которых они будут знать только по рассказам паломников, являющихся на поклон в храм несостоятельности, с раем наверху, с превратницкой внизу. Они будут мирно скользить по течению времени, убаюканные идиллическим семейным счастьем. Слезы покатились из глаз юного Джона, когда в заключении этой картины он представил себе на соседнем кладбище над плиту с надписью «Памяти Джона Чивери, бывшего тюремщиком в течение шестидесяти лет» старшим тюремщиком в течение пятидесяти лет в соседней тюрьме маршалси, который скончался всеми оплаканной. 31 декабря 1886 года, в возрасте 83 лет. И его нежно любимой жены Эми, урожденный Дорит, которая пережила свою потерю не сорока 48 часов и испустила последний вздох вышеназванной Маршалси. Там она родилась, там она жила, там она умерла. Родители Чивери знали о привязанности своего сына. Бывали случаи, когда под влиянием растрепанных чувств он в ущерб торговли раздражительно относился к покупателям и со своей стороны вполне сочувствовали его планам миссис Чивери. Женщина рассудительная желала обратить внимание своего супруга на то обстоятельство, что виды юного Джона на тюремные ключи без сомнения, найдут опору в союзе с мисс Дорет, которая пользовалась в тюрьме своего рода влиянием и большим почетом. Миссис Чивери желала обратить внимание своего супруга и на то обстоятельство, что если, с одной стороны, у Джона есть средства и солидные положения, то, с другой стороны, у мисс Дорит есть семья, а по ее, миссис Чивери, мнению, две половины составляют целое. Далее, рассуждая как мать, а не как дипломатка, миссис чибери желала с различных точек зрения обратить внимание своего супруга на то обстоятельство, что их Джон никогда не отличался здоровьем, а любовь подтачивала и терзала его. И хотя он еще не сделал над собой ничего дурного, но, пожалуй, может решиться на это, если встать ему поперек дороги. Эти аргументы произвели такое сильное впечатление на ум мистера Чивери, человека неразговорчивого, что он нередко в ясное солнечное воскресное утро значительно подмигивал юному Джону, давая понять, что пора бы ему объясниться и возвратиться с торжеством. Но у юного Джона никогда не хватало духу объясниться, и вот в эти-то дни он возвращался в табачную лавку в растрепанных чувствах и набрасывался на посетителей. В этом случае, как и во всех, меньше всего думали о самой крошке Дорит. Ее брат и сестра знали об ухаживании юного Джона и пользовались им как вешалкой для проветривания изодранной, изношенной, старой фикции семейного благородства. Ее сестра демонстрировала семейное благородство, насмехаясь над бедным малым, когда тот слонялся по тюрьме, поджидая случая взглянуть на свою милую. Сип демонстрировал семейное благородство и свое собственное, разыгрывая роль братца-аристократа. Не одни они в семействе Дорит приняли к сведению это обстоятельство. Нет-нет. Само собой, разумеется, предполагалось, что отец маршал ничего не знает о нем. Его бедное достоинство не могло спускаться так низко, но он охотно принимал сигары по воскресеньям, иногда даже простирал свою снисходительность до того, что прогуливался по двору с жертвователем. В такие минуты последний был горд и полон надежды и благосклонно выкуривал в его обществе одну из поднесенных им сигар. С не меньшей благосклонностью и снисхождением относился он к чивери старшему, который всегда предлагал ему свое кресло и газету, когда отец маршался заходил в старушку, и даже намекал, что если ему вздумается как-нибудь вечерком выйти на передний двор и заглянуть на улицу, то никто не станет ему препятствовать. Отец Маршалси не пользовался этой последней любезностью только потому, что она не соблазняла его. Но он принимал все прочие знаки уважения и говаривал иногда. «Очень вежливый человек этот Чивери. Весьма внимательный и весьма почтительный человек. Молодой Чивери тоже. Право он обнаруживает даже истинную деликатность и сознание своего положения. Право, благовоспитанная семья». «Их поведение очень нравится мне». Преданный юный Джон глубоко уважал все семейство. Ему и в голову не приходило оспаривать их претензии. Напротив, он почтительно относился к их жалкой пародии на знатность. Что касается оскорблений со стороны ее брата, то он всегда чувствовал, даже когда находился в неособенно миролюбивом настроении духа, что сказать грубость этому джентльмену или поднять на него руку было бы нечестивым поступком. Он сожалел, что такой благородный дух унижается до оскорблений, но чувствовал, что этот факт может быть объяснен именно избытком благородства и старался умиротворить и умаслить эту возвышенную душу. Ее отца, джентльмена с тонким умом и изящными манерами, всегда относившегося к нему благосклонно, он уважал глубоко. Ее сестру он считал немножко тщеславной и гордой, но зато она обладала, по его мнению, всевозможными совершенствами и не могла ведь забыть прошлого. Бедняга инстинктивно оказывал предпочтение крошке Дорит и отличал ее от всех остальных тем, что любил и уважал ее просто за то, чем она была на самом деле. Табачная лавочка на углу конной улицы помещалась в одноэтажном домике, обитатели которого могли наслаждаться воздухом конного двора и уединенными прогулками под стенами этого приятного здания. Лавочка была слишком мала, чтобы выдержать тяжесть горца в натуральную величину, но на дощечке, прибитой к дверям, помещался маленький шотландец, напоминавший Херувима, которому вздумалось надеть юбочку. Из этого-то подъезда юный Джон вышел однажды утром в воскресенье на свою обычную воскресную прогулку, закусив наскоро тушеной говядиной. Вышел не с пустыми руками, а с обычным приношением в виде сигар. На нем был приличный сюртук цвета чернослива с таким широким бархатным воротником, какой только мог уместиться на его фигуре. Шелковый жилет с золотыми цветочками, скромный галстук, изображавший по тогдашней моде выводок лиловых фазанов на светло-желтом фоне, брюки с таким обилием лампасов, что ноги его казались трехструнными лютнями и парадный цилиндр, высокий и жесткий. Когда благоразумная миссис Чивери заметила, что ее Джон запасся в дополнение ко всему этому убранству парой белых замшевых перчаток и тросточкой с набалдашником слоновой кости в виде руки, указывавшей ему путь, когда она увидела, что шествие так важно, он свернул за угол направо, она обратилась к мистеру Чивери, случившемуся дома в это утро, и сказала, что, кажется, понимает, откуда дует ветер. В этот день члены общежития ожидали многих посетителей, и их отец приготовил свою комнату для приема. Пройдя по двору, обожатель крошки с трепетом в сердце поднялся наверх и постучал пальцем в дверь отца. «Войдите, войдите!» — сказал ласковый голос. Голос отца. Ее отца. Отца маршалси. Он сидел за столом в своей черной бархатной шапочке с газетой в руках. На столе валялась как бы случайно забытая монета в полкроны. Подле стола стояли два стула. Все было готово для торжественного приема. А юный Джон, как поживаете? Как поживаете? Очень хорошо, благодарю вас, сэр. Надеюсь, что и вы в добром здоровье. Да, Джон Чевери, да. Не могу пожаловаться. Я взял на себя смелость, сэр, если позволите. А? Отец маршалса всегда приподнимал бровь в таких случаях и принимал любезно рассеянный вид. Ящичек сигар, сэр. О, с глубоким изумлением благодарю вас, Джон Чевери. Благодарю. Но право, я боюсь, что вы слишком. Нет, в таком случае не буду спорить. Будьте добры, положите их на полку, Джон Чевери, и садитесь, ведь вы свой человек. Благодарю вас, сэр. Надеюсь, мисс. Тут юный Джон начал вертеть свой цилиндр вокруг левой руки. Миссами, в добром здоровье, сэр. Да, Джон Чевери, да. Совершенно здорова. Ее нет дома. Нет дома, сэр. Да, Джон. Миссами пошла гулять. Мои дети часто уходят гулять. Впрочем, в их возрасте это так, естественно, Джон. Именно так, конечно, сэр. Прогулка, прогулка, да. Он тихонько постучал пальцами по столу и взглянул на окно. — Эми хотела пройтись по Айронбриджу. В последнее время она пристрастилась к Айронбриджу. Сказав это, он переменил разговор. — Ваш отец не на службе, кажется, сегодня, Джон. — Нет, сэр, он придет позднее к вечеру. Повертев еще немного шляпой, юный Джон встал со словами. — Я должен проститься с вами, сэр. — Так скоро? До свидания, юный Джон. Нет, — Нет-нет, — самым снисходительным тоном, — не снимайте перчаток. Можете и так пожать мне руку. Вы ведь свой человек. Обрадованный этим ласковым приемом, юный Джон спустился с лестницы. По дороге ему встретились члены общежития с гостями, направлявшиеся к мистеру Дориту. В эту минуту последний громко крикнул, нагнувшись над перилами лестницы. — Очень вам обязан за ваш подарок, Джон! Очень скоро обожатель крошки Дорит уплатил свой пенни на Айронбриджском мосту и пошел тише, высматривая знакомую и милую фигурку. Сначала он боялся, что она ушла, но, направляясь к сексу он увидел ее. Она стояла у перил, глядя на воду в глубокой задумчивости. Он недоумевал, о чем она так задумалась. Отсюда виден был целый лес городских крыш и труб, виднелись вдали мачты и шпили. «Не о них ли она думала?» Крошка Дорит задумалась так глубоко и была так поглощена своими мыслями, что хотя ее обожатель ждал, как ему казалось, очень долго, и раза два или три отходил и опять возвращался, она ни разу не пошевелилась. Наконец он решил пройти мимо нее, сделать вид, что заметил ее случайно, и заговорить с ней. Место было удобно, и теперь или никогда надлежало переговорить с ней. Он направился к ней, но она не слыхала его шагов, пока он не подошел вплотную. Когда он сказал «Мисс Дарретт», она вздрогнула и отшатнулась от него с выражением испуга и даже отвращения, которое страшно смутило его. Она часто избегала его сказать правду даже всегда в течение последних лет. Заметив его приближение, она убегала, и это бывало так часто, что злополучный юный Джон не мог не видеть здесь умысла. Но он приписывал это ее застенчивости, ее скромному характеру, тому обстоятельству, что она догадывается о его чувствах чего угодно, только не отвращению. Теперь же ее быстрый взгляд, казалось, говорил Как это вы? Лучше бы мне встретиться с кем угодно, только не с вами. Это длилось всего мгновение. Она тотчас опустила глаза и сказала своим нежным голоском, «О, мистер Джон, это вы?» Но она знала, что случилось так же, как и он знал, что случилось, и они стояли друг против друга одинаково смущенные. «Мисс Эми, я боюсь, что обеспокоил вас». «Да, немножко. Я... я хотела остаться одна и думала, что я одна». «Мисс Эми, я взял на себя смелость прийти сюда, потому что мистер Дорит, у которого я был сейчас, случайно упомянул, что вы...» Он еще сильнее смутился, когда она прошептала тоном упрека. «Отец, отец!» И отвернулась. «Мисс Эми, я надеюсь, что не обидел вас, упомянув о мистере Дорите. Уверяю вас, что он совершенно здоров и в самом лучшем расположении духа, и отнесся ко мне даже любезнее, чем обыкновенно». Он был так добр, что назвал меня своим человеком и во всех отношениях обласкал меня. К невыразимому изумлению своего обожателя крошка Дорит, закрыв руками лицо и содрогнувшись, точно от сильной боли пробормотала. — О, отец, как ты мог! О, милый, милый отец, как ты мог так поступить! Бедняга глядел на нее, надрываясь от сострадания и не зная, что предпринять, пока она не достала платок и, прижав его к лицу, не бросилась прочь. Сначала он остолбенел, потом кинулся за ней. «Мисс ради бога, пожалуйста, остановитесь на минутку. Мисс Эми, если уж дошло до того, позвольте мне высказаться. Я с ума сойду, если буду думать, что это я довел вас до такого состояния». Его дрожащий голос и непритворные волнения заставили крошку Дорит остановиться. «О, я сама не знаю, что делать!» — воскликнула она. «Я сама не знаю, что делать!» Юный Джон, с детства привыкший видеть ее спокойной и сдержанной, был потрясен от цилиндра до каблуков при виде ее огорчения, тем более что причиной его оказывался он сам. Он сознавал, что объяснение необходимо. «Может быть, она не поняла его, приписывала ему какие-нибудь поступки и намерения, которые ему и во сне не снились?» Он просил ее выслушать его, оказать ему эту милость. «Мисс Эми, я очень хорошо понимаю, что ваша семья гораздо знатнее моей, об этом не может быть и речи. Ни один Чивери, насколько мне известно, никогда не был джентльменом, и я считал бы низостью со своей стороны скрывать это. Мисс Эми, Я очень хорошо понимаю, что ваш благородный брат и ваши остроумные сестра относятся ко мне свысока. Я могу только уважать их, желать, чтобы они удостоили меня своей дружбой, сознавать разницу между их высоким и моим низким положением, потому что мое положение, конечно, низкое, смотреть ли на него с точки зрения табачной лавочки или с точки зрения ключей и желать им всякого счастья и благополучия». Наивность этого бедного малого и контраст между его жесткой шляпой и мягким сердцем были положительно-трогательны. Крошка Дорит просила его не унижать самого себя и своего звания, а главное — оставить нелепую мысль об их будто бы высоком положении. Это несколько облегчило его. Сами, — Мясами, — пролепетал он. — Я уже давно целый век, как мне кажется, бесконечные века, — лелеял в сердце желание сказать вам кое-что. «Могу ли я сказать?» Кружка Дорит невольно отшатнулась от него снова, и что-то вроде прежнего выражения мелькнуло в ее глазах. Но она тотчас овладела собою и быстро пошла через мост. «Могу я, мисс Эмми, я только спрашиваю, могу я сказать? Я уже был так несчастлив, что причинил вам огорчение без всякого намерения с моей стороны. Клянусь небом, и теперь ничего не скажу без вашего позволения». «Я могу быть несчастен один, могу терзаться один, но делать несчастный и терзать ту, ради которой я готов броситься через эти перила, чтобы доставить ей минуту счастья. Хотя, конечно, это немногого стоит, потому что я сделал бы тоже за два пенса». Контраст между его унылым видом и пышным облегчением мог бы возбудить насмешку, но его деликатность возбуждала уважение. Крошка Дорит угадала его чувства и поняла, что ей надо сделать. «Пожалуйста, Джон Черри, сказала она дрожащим голосом, но спокойно. «Если уж вы так любезны, что спрашиваете меня, можно ли вам сказать...» «Пожалуйста, не говорите!» «Никогда, мисс Эмми?» «Нет, пожалуйста, не говорите никогда Мишами. «О боже мой!» — Простонал юный Джон. «Ну, может быть, вы позволите мне сказать вам несколько слов? Я буду говорить серьезно и так ясно, как только могу. Когда вы вспоминаете о нас, Джон...» «Я подразумеваю моего брата, мою сестру и меня. Не думайте, что мы отличаемся от остальных. Чем бы мы ни были прежде, я не знаю, чем мы были. Это уже давно прошло и никогда не вернется. Гораздо лучше будет, если вы и все остальные станете относиться к нам так, как я говорю, а не так, как теперь относитесь». Юный Джон ответил жалобным тоном, что он постарается запомнить ее слова и с радостью сделает все, что ей угодно. — Что касается меня, — продолжала крошка Дорит, — то чем меньше вы будете думать обо мне, тем лучше. Когда же вам случится вспомнить обо мне, думайте обо мне, как о ребенке, с которым вы вместе росли в тюрьме, как о слабой, робкой, беззащитной девушке, у которой одна забота — исполнять свои обязанности. Я в особенности прошу вас помнить, что когда я выхожу за ворота тюрьмы, я становлюсь одинокой и беззащитной. Он постарается исполнить все ее желания. Но почему же мисс Эми желает, чтобы он помнил в особенности об этом? «Тогда», — отвечала крошка Дорит, — «тогда я буду уверена, что вы не забудете о сегодняшнем дне и не возобновите этого разговора. Вы так великодушны, что я могу положиться на вас. Уверена в этом и всегда буду уверена. Я сейчас же докажу вам, что полагаюсь на вас». «Я люблю это место, где мы с вами разговариваем больше, чем какое-либо другое!» Юный Джон заметил, что лицо ее слегка заолело при этих словах. «И часто бываешь здесь. Я знаю, что достаточно сказать вам это, чтобы быть уверенной, что вы никогда не будете приходить сюда. И я, я совершенно уверена в этом!» «Она может положиться на него», — сказал юный Джон. «Он несчастнейший человек, но ее слово более чем закон для него». «Ну, прощайте, Джон», — сказала Крошка Дорит. «Я надеюсь, что вы найдете хорошую жену Джон и будете счастливы. Я знаю, что вы заслуживаете счастья и будете счастливы». Когда она протянула ему руку, сердце, бившееся под жилетом с золотыми цветочками, ужасной дрянью, надо сказать правду, переполнилась не хуже, чем у любого джентльмена, и бедный малый, не умея совладать с ним по своему простому званию, залился слезами. — О, не плачьте! — жалобно сказала крошка Дорит. — Не плачьте, не плачьте! — Прощайте, Джон, Господь с вами! — Прощайте, мисс Эми, прощайте! С этими словами он ушел, заметив, что она опустилась на край скамейки и не только оперлась рукой о стену, но и прижалась к ней лицом, как будто на душе у нее было горько и сердце давило тяжесть. Поразительное зрелище бренности человеческих надежд представлял собой этот влюбленный в высоком цилиндре, нахлобученном на глаза, завороченным вверх, как при сильном дожде бархатным воротником, в сюртуке цвета чернослива, застегнутым на все пуговицы, чтобы не видно было шелкового жилета с золотыми цветочками, с тросточкой, неумолимо увлекавшей его домой, куда он пробирался по самым глухим переулкам, сочиняя новую эпитафию следующего содержания для надгробной плиты на кладбище святого Георга. Здесь лежат бренные останки Джона Чивери, который, не совершив ничего достойного упоминания, умер в конце 1826 года с разбитым сердцем, умоляя при последнем издыхании, чтобы над его прахом начертали имя Эми, что и было исполнено его огорченными родителями.